Но в чём же могло выразиться неповиновение власти? На это трудно ответить. Некоторые администраторы вмешивались решительно во всё. Вот, например, полицмейстер Шепелев, управлявший в 50-х годах Омском, следил за порядком в городе, за нравами обывателей, за модами их костюмов, вмешивался даже в частную жизнь. Единственным наказанием За все уголовные преступления были у него розги. Постоянно в разных частях города можно было наблюдать сцены порки преступников. Мужья, не поладившие с жёнами, шли к полицмейстеру, и тот учил непокорных. Одно время вошли в моду какие-то особые платья, ни то кринолины, ни то робы. Шепелев не одобрил этот фасон и всех модниц-мещаночек, щеголявших в обновках. Он составлял в течение целого месяца каждый день мыть пол в полиции. Любящие кутнуть купеческие сынки должны были в самых людных местах подметать улицы и мосты, причём на шее у них красовалась бляха с надписью пьяница. Вообще начальники зачастую пользовались здоровыми услугами арестантов, чтобы поддерживать чистоту города. Чего же было лучше? И деньги целы, и служник наказан. Начальник баклушен, с целью искоренить воров, издал постановление, чтобы никто не смел выходить на улицу позже 9 часов вечера. Всякий, кто поймается, будь он врач, идущий к опасному больному, или слуга спешащий в аптеку за лекарством, или почтенный гражданин возвращавшийся после долгой отлучки домой, и по случаю сломанной оси в его тарантасе, принужденный тащиться пешком по городу, его раба Божьего сейчас берут на съезжую и предлагают там ночлег вовсе нежеланный. На другой день арестованный должен подметать улицу в назидание всему иерихонскому миру. Говорят, между подметающими случается видеть и особ из кринолинного мира. Свежо предание, а верится с трудом. Шикарная дама, засидевшаяся в гостях, убирает улицы в своем изящном туалете.